Глава 23. Оформление сцены. Рано утром суперинтендант прибыл в герб Полуорти. Он нашел Малет отдыхающим в приемной после завтрака. Закинув ноги на каминную полку, инспектор с трубкой в зубах был поглощен разгадыванием кроссворда. Уайт впервые увидел своего коллегу, занятым чем-то помимо дела, приведшего его в Дитфорд, И на лице суперинтенданта достаточно ясно отразились удивление и неодобрение. Однако Малет нисколько не был обескуражен. "Доброе утро", весело поздоровался он. "А видели этот кроссфорд?" "Нет", строго отозвался Уайт. "Меня не интересуют такие вещи". "Любопытно, что способны выдумать эти ребята", продолжал инспектор. "Послушайте, Что гамлет считал вплошной неразберихой? Пять букв начинается на В. А можете себе представить, что это такое? Не могу. И если хотите знать моё мнение, эти головоломки пустая трата времени. Есть торжествующе воскликнул малит. Вы подсказали мне ответ супер. Время. Помните? Рассыпалась связь времён. Вот почему для него это неразбериха. Весьма изобретательно. Суперинтендант Уайт являлся терпеливым человеком, но на сей раз он был близок к тому, чтобы выйти из себя. "А я думал, вы приехали сюда разгадывать дело об убийстве, а не дурацкие газетные кроссворды", проворчал он, но инспектор только усмехнулся. "Вы правы, супер, но кроссворды хороший отдых для ума после окончания работы. После окончания работы" Интересно, что вы имеете в виду? мрачно осведомился супериндендант. То, что сказал после окончания работы. А вот почему, супер, вы застали меня сегодня утром за разгадыванием кроссворда. Уайт сел за стол и внимательно посмотрел на Малита. А может быть, объясните, куда вы клоните? Прежде чем ответить, Малит встал, подошёл к двери, открыл её. потом снова закрыл и вернулся назад. «Никто нас не побеспокоит», — заверил его Уайт. «В гостинице никого. Что касается Ригли Белла, я видел его идущим к броду с удочкой». А «Вот как. Вчера вечером он принес пару недурных форелей. Часть одной мне подали на завтрак, но ее не сравнить с той, которой вы угостили меня во вторник в парве. Очевидно, рыбу неправильно приготовили». Как по-вашему, форель лучше варить или жарить? Вы думаете только о своём желудке, простонал суперинтендант. Чёрт возьми, инспектор, неужели вы не можете говорить серьёзно? Помогу и буду, ответил Малит, придвинув к столу ещё один стол, он взял портфель, достал оттуда большой лист бумаги, исписанный собственным почерком, и протянул его Уайту. Расписание — объяснил инспектор. — Прочтите его внимательно, Супер. Некоторое время указано приблизительно, а некоторое — на основании свидетельских показаний, но я думаю, это говорит нам о многом. Уайт начал читать. 10.15. Смитерс отправляется из гостиницы пешком на четвертый участок. Приблизительно 11.00. — Уайт. Смитерс встречает сэра Питера на дорожном углу. Около того же времени Ригли Белл отправляется из гостиницы в машине на третий участок. Вскоре после 11.00 миссис Мэттисон отправляется из гостиницы пешком на холмы. Около 11.00 Ригли Белл прибывает к дорожному углу. Сметерское тому времени закончил спор с Эром Питером и ушёл около 11:15. Мэттисон отправляется из гостиницы пешком на первый участок. 11:50. Латимер оставляет свою машину у дорожного угла. 12:00. Латимер поднимается на вершину Дидберри Хилл. А между 12:00 и 12:20 Рикли Белл помогает Смитерсу вытащить рыбу на четвертом участке. Около двенадцати пятнадцати. Миссис Мэттисон поднимается на вершину Дитбори-Хилл и встречает там Леттимора. Двенадцать тридцать. Миссис Лардж видит машину Леттимора на аллее. Без нескольких минут пятнадцать ноль ноль. Рэндалл прибывает в гостиницу. А между 15:15 .15 и 16:00 Рендел встречает Мэтисона на первом участке, и они вместе идут к нижней границе второго участка. После 16:00 Миссис Лардж приходит на фермерский мост, видит кого-то в Дидберри-кемп и встречает Рендела. Около 16:30 Лоди Пекер узнаёт, что Сэр Питер не вернулся к чаю и выходит искать его. Скажем, в 16.45. Без нескольких минут в 17.00. Леттимор и миссис Мэттисон спускаются из Дитбери Кэмп к шоссе. Миссис Мэттисон садится в машину, а Леттимор встречает Рэндала у начала Гати. Сразу после 17.00. Рэндал встречает Леди Пэкер у конца Гати. Почти в то же время Леттимор находит труп сэра Питера. — Суперинтендант долго изучал документ. — Ну, — осведомился Малит, — что вы об этом думаете? — Первое, что мне бросилось в глаза, — сказал Уайт, — это наличие большого пробела, фактически от половины первого до трех. — Верно, но это не так серьезно, как кажется на первый взгляд. — Мы знаем, что Рикли Белл и Смитерс Большую часть этого промежутка времени закусывали вместе у реки. Мэттисон наблюдала хозяйка гостиницы на первом участке от 1/4 часа до половины третьего. Миссис Мэттисон и доктор были вместе в Дидберри Кэмп, а леди Пейкер не покидала Мэнор до времени чая. В любом случае, сказал суперинтендант, судя по тому, что теперь говорит доктор Нам незачем особенно беспокоиться о том, что произошло после двух, так как сэр Питер был тогда уже мертв. Согласен, но в то же время, Супер, вы правы, утверждая, что в нашем расписании кое-чего не хватает. Вы имеете в виду передвижения Фила Картера? Что касается Картера, то его передвижения в интересующее нас время совпадают с передвижениями Смитерса и Ригли Белла. А нём я не беспокоюсь. Нет, здесь не хватает кое-чего важного, а именно, Малец сказал ему. Но я не вижу, какое это имеет отношение. Не видите? Ну, я смотрю на это дело следующим образом. Инспектор пустился в объяснения. Он говорил более получаса, подтверждая свои слова документами. Уайт ни разу не прервал его. И даже когда повествование завершилось, сидел некоторое время молча. Но ну, не выдержал Малит. "Я прав". Суперинтендант провёл рукой по сидеющим волосам. "Над этим надо подумать". "Я прав", настойчиво повторил инспектор. "Это кажется невозможным". "Я прав". "Ну, Если у вас имеется другое объяснение, которое соответствует фактам? Нет, признался суперинтендант. Тем не менее, такого я никак не ожидал. Амалет улыбнулся. Ну, если бы всё получилось, как вы ожидали, меня едва ли стоило бы приглашать. И что же нам делать дальше? После паузы осведомился Уайт. Устраивать ещё одно совещание? Инспектор покачал головой. К этому я пока не готов. В деле всё ещё отсутствует маленькое связующее звено, и до вечера я не смогу восполнить пробел. Вы должны попросить шефа прийти сюда после обедов. Напомните ему о моём вчерашнем обещании, и он быстро здесь появится. А тем временем А тем временем я постараюсь разгадать Красфорд до конца. Спокойствие, царившее в гербе полуорти в будние дни, подходило к концу. Ригли Белл пришел с реки для поспешного ленча и ушел снова. Во второй половине дня приехали на автомобиле сначала Мэтисоны, а потом Смитерс, и, взяв рыболовное снаряжение, разошлись по своим участкам. Наступила очередь Мэтисона рыбачить на верхнем участке — Ева жена, вопреки давней привычке, отправилась вместе с ним. Она показалась Малито, наблюдавшему из окна спальни, более чем когда-либо внимательной к своему мужу. Дженни Мирендел прибыл последним, не имея своей машины, он приехал со станции на такси, елев шофёру ждать, пока он переоденется. Дженни натягивал залатанные брюки в гольф, когда инспектор вошёл к нему в комнату. "Ну, добрый вечер", поздоровался Малит. "А где вы сегодня рыбачите?" "На третьем участке", ответил Джимми, прыгая на одной ноге. "Такси ждёт, чтобы отвезти меня к дорожному углу, и, и полагаю, вы торопитесь, но не стану вас задерживать. Какую наживку вы собираетесь использовать?" "Не могу сказать, пока не увижу, что делается на реке". Старик, э, э, мистер Мэттисон хочет, чтобы я попробовал его новое изобретение искусственную муху, привязанную особым способом. Она должна подойти для вечернего клёва. А это вам не подойдёт, спросил Малит. Джеми удивлённо посмотрел на тов, что протянул ему инспектор. Где вы её раздобыли? Вы когда-нибудь видели её раньше? Да, хотя нет. Она похожа на неё, но не совсем такая. А не совсем такая, как что? Как та муха, на которую старик неудачно подцепил рыбу. Томалит убрал голубую искусственную муху и показал Cavet Emter. А это это та самая муха, уверенно заявил Джимми. Точно. Абсолютно. Не могли бы вы одолжить мне её на сегодняшний вечер? Я был бы вам очень признателен. А боюсь, что нет. Вам придётся постараться выжать всё возможное из ноживки мистера Мэттисона. Но больше не буду отнимать у вас времени. До свиданья. И, как говорят рыболовы, желаю вам тугой лесы. Помимо телефонных звонков во второй половине дня, а mallet не делал ничего достойного внимания до позднего вечера. Вынужденная пауза раздражала его. Он с трудом сдерживал хлес свойственной ему лихорадочное возбуждение. Несмотря на невозмутимость, которую инспектор демонстрировал в присутствии Уайтов, он испытывал сильное беспокойство, не из-за неуверенности в точности своих умозаключений, а mallet не сомневался в их правильности, а из-за того, удастся ли ему убедить в своей правоте других. ано менять приготовление было слишком поздно он тщательно продумал план действий и должен его осуществить инспектора успокаивала мысль о том что его решение окончательно и бесповоротно около половины десятого в гостиницу прибыл майор строут он вплыл в приёмную как военный корабль с расчищенными для боя палубами его сопровождал суперинтендант Оайт рассказал мне крайне необычную историю, начал майор. История и впрямь необычная, сэр, согласился Малит, но я готов ставить на кон свою репутацию, что она соответствует действительности. Хм, ну, это на вашу ответственность, инспектор. Простите, сэр, но как старший полицейский офицер графства, ответственность несёте вы. А если вы не удовлетворены мной, Я, разумеется, должен прекратить расследование. Нет, нет, инспектор, я не то имел в виду. Я хотел сказать, что предоставляю вам свободу действий. Вопрос в том, как именно мы будем действовать. Подумаю, сэр. При всей всего нам нужно покинуть эту комнату. Рыбаловы начнут возвращаться с минуты на минуту. Я попросил хозяйку разрешить нам воспользоваться этим вечером её комнатой. В маленькой комнатке позади баров Малит объяснил свои намерения. Как он и ожидал, у главного констебля возникли возражения. "Вня это кажется чересчур мелодраматичным", оборкнул Страут. "Боюсь, что так оно и есть", виновато произнёс Малит. "А я и сам не в восторге от мелодрамы, и предлагаю такой вариант только потому, что он мне кажется лучшим способом добраться до истины". А теперь, сер, нам остаётся только ждать, пока все соберутся в приёмной. Я попрошу суперинтенданта Уайта держать приёмную под наблюдением и дать нам знать, когда наступит время действовать. Старомодный дамский велосипед медленно поднимался от дорожного угла в сторону Крепхэмтона, остановившись у ворот Мэнера, которые держали закрытыми после смерти сэра Питера. Привратник узнал велосипедистку, поспешил пропустить её, и велосипед неторопливо покатился по подъездной аллее к дому. Гипс, открывший двери, был сделан из более жёсткого материала, чем его коллега, и почтительно, но твёрдо заявил посетительнице, что его хозяйки ни для кого нет дома. Произнеся это со скорбным достоинством, которое в состоянии напустить на себя только дворянский дом, Он собирался закрыть дверь, но визитёрша успела проскользнуть внутрь и решительно маршировала в направлении гостиной. Только благодаря невероятному проворству дворецкому удалось предотвратить ещё большую катастрофу и не позволить ей войти без доклада. А Богдан вместе с Ларшем у самой двери, Гипс распахнул её, виновато провозгласил: "А месье Ларш, миледи, и помчался в буфетную за успокоительными каплями. Мэриан Пейкер с удивлением оторвала взгляд от книги, которую держала открытой на одном и том же развороте уже целый час, и открыла рот, собираясь протестовать. Но миссис Лардж, разумеется, ее опередила. «Как поживаете, дорогая?» заговорила она, целуя Марину с неуклюжестью, свидетельствующей о не привычке к проявлению подобных нежностей, но с сердечностью, в подлинности которой было трудно усомниться. Этот ваш гипс пытался меня остановить, но мне удалось пройти. Конечно, утешать в горе долг пастора, но мы обе знаем, дорогая, что от него никакого толку. Кроме того, вам нужно женское общество. Я не могу вынести мысли, что вы здесь одна. Почему бы вам не поехать к вашим кузинам, если они вас приглашают? Но кто сказал вам, что мои кузины меня приглашали, умудрилась вставить Мэриан. Конечно, миссис Дженкинсон с почты. У этой женщины язык без костей, ей бы не следовало там работать. Но чего можно ожидать, когда люди отправляют телеграмму в сельскую местность? Странно, что мне за смертью всегда сопутствует поток телеграмм. Помню, было то же самое, когда умер мой отец. У него было слабое сердце, хотя никто из детей, слава богу, этого не унаследовал. Почту просто засыпали телеграммами, хотя в то время было не так много телеграфов. Она перевела дух, и Мария воспользовалась возможностью, чтобы сказать: с вашей стороны было очень любезно прийти, миссис Лардж. Она права. Она права, не стоило приходить так поздно, закончила за неё миссис Лардж. Типуха, дорогая моя, если бы я пришла в полночь, то всё равно бы не застала вас в постели. Насколько мне известно, в последние три ночи вы вообще не сомкнули глаз. Она, дорогая миссис Лардж, как вы можете это знать? ошеломлённо спросила Мэриан. потому что из моей спальни видны ваши окна. Вот что бывает, когда живёшь на вершине холма. Насчёт этого что-то говорится в Библии, не так ли? Вы имеете в виду, что наблюдаете каждую ночь, сплю ли я? Когда же в таком случае вы сами спите, миссис Лардж? Эм, Эриан сжала руку гостьи. Подумаешь, миссис Лардж слегка покраснела. таким старухам, как я, спать не обязательно. Она говорила робким голосом, но не делала попыток освободить руку. Я я никогда не думала, что рядом есть человек, которого беспокоит, сплю я или нет. Глаза Мариан наполнились слезами. Ну-ну, довольно. Миссис Уотч быстро забрала руку, встревоженная этим проявлением эмоций. Что нам сейчас нужно, так это посовещаться. Не понимаю. Поймёте, когда я закончу. Теперь слушайте внимательно, Мариан Пейкер. Меня не заботит, убили бы вашего мужа или нет. Амисси Слэтч, как вы можете Это дело разберётся между вами и Господом. Но я не собираюсь равнодушно смотреть, как в этом подозревают невинного. Я думала об этом с тех пор, как говорила после дознания с мистером Бизи из Скотланд-Ярда. Конечно, я тогда слишком распустила язык. На мне кажется, он собирается арестовать Джими Ренделла. "Джими?" вздрогнув, воскликнула Мэриэн. "Это невозможно. Они не могут, не должны". "Совершенно верно, дорогая. Не должны. У меня в голове совсем другие планы насчёт вас и Джими". «Как только с этим делом будет покончено, вы с ним вместе уедете и поженитесь». «Нет-нет, миссис Лардж, я не хочу больше выходить замуж ни за Джимми, ни за кого другого». «Хм», — произнесла миссис Лардж, — «вы меня разочаровываете». «Однако это второстепенная тема, как всегда говорит пастор, когда я пристаю к нему с чем-нибудь». «Главное, хотите ли вы, чтобы Джимми повесили». "Нет", вскричала Мэриэн. "Так я и думала. Потому-то, дорогая, я и пришла к вам. Мы должны остановить это, и остановить сегодня же. Остановить каким образом и почему сегодня? Иначе будет слишком поздно", твёрдо заявила миссис Лаш. Этот Бизи поджидает в гербе по лорте возвращение Джими с рыбалки, чтобы схватить его. Суперинтендант отправился за главным констеблем, этим мерзким самодовольным человечком, и они, возможно, уже в гостинице. Багер, деревенский констебль, рассказал обо всём моей Энне, и это меня встревожило. Нельзя терять ни минуты. Но что мы можем сделать? У Мариен закружилась голова. Если мы с вами не сумеем остановить компанию мужчин, валяющих дураков, Дело примет скверный оборот. Собирайтесь, мы и так потратили достаточно времени на болтовню. У вас есть велосипед? Нет? Жаль. Эмой стоит у дверей. Хотя бы можете ехать на подножке. Я отвезу вас в своей машине, предложила Мэриан, полностью попав под власть более сильной личности. Превосходно. Тогда я оставлю велосипед здесь, а пастор заберёт его утром. Прогулка пойдёт ему на пользу. Идём. Призетти Мэриэн тольком осознала происходящее. Она уже выезжала из гаража вместе с сидевшей рядом миссис Лач. Покуда двое полицейских офицеров прибывали в напряжённом ожидании в комнате хозяйки гостиницы, члены синдиката один за другим возвращались к позднему ужину. Вечерний клёв был не долгим, но плодотворным. Даже Рикли Беллу на первом участке удалось поймать крупную рыбу, и в приемной господствовала атмосфера, добродушие и удовлетворение. Джимми смог доложить об успехе с Мэттисоновским вариантом наживки, не упомянув о том, что он оставил два образца этих драгоценных искусственных мух в колючем кустарнике, служившим проклятием третьего участка. Рикли Белл и Мэттисон весело болтали, а Ефимия, более молчаливая, чем обычно, слушала с довольной улыбкой. Даже на Смитерса подействовала дружелюбная обстановка. «Это просто удивительно», — заметил он тоном, не позволявшим сомневаться в его искренности, тем более что признание далось ему явно нелегко. «Неделю назад все, казалось, идет в крив и в кось, а сегодня я едва узнаю вас всех». «А откуда такая доброжелательность?» «А ведь за исключением Рэнделла, которого я поздравляю с первой удачей, мы в том же составе, что и в прошлую пятницу. Должно быть, исчезновение Пейкера улучшило наше настроение». В этот момент, словно подчеркивая параллель, проведенную с Миттерсом со сцены недельной давности, доктор Леттимер просунул голову в дверь. Леттимер воскликнул «Солиситор». Это просто сверхъестественно, что вам налить виски с содовой. Только не говорите, что в деревне вот-вот появится на свет ещё один незаконный ребёнок. Успокойтесь, Смиткинс, подал Ауфием голос диваном. Хотя всё это и вправду становится похожим на пьесу. Доктор налил себе щедрую порцию виски. "Нет", сказал он. Насколько я знаю, больше ни одна заблудшая деревенская девушка не нуждается в моей помощи. Я просто случайно проходил мимо и решил заглянуть. Говорях, Уэтимер смотрел на миссис Мэттисон, словно ожидая подсказки, но её лицо ничего не выражало. Как вы себя чувствуете, Мэттисон? Вас что-нибудь беспокоит? Со мной всё в порядке, не без вызова отозвался старик. в жизни не чувствовал себя лучше, отлично, кивнул Леттимер. Тем не менее, он нахмурился, и на лице его было озадаченное выражение, когда он направлялся со стаканом в руке к столу на другом конце комнаты. Казалось, атмосфера внезапно стала напряжённой. Джеми, будучи значительно моложе остальных, ощущал это в наименьшей степени, потому что первым нарушил молчание Не могли бы вы объяснить мне, сэр, обратился он к Смиттерсу, но не окончил фразы, так как в комнату с торжественным видом вошёл главный констебль, за которым последовали Малет и Уайт. "Всем оставаться на местах", провозгласил майор, хотя никто не проявлял ни малейшего желания двигаться. "А кто вы такой?" осведомился Смиттерс. "Я главный констебль этого графства". Это инспектор Малит из Скотланд-Ярда. Он хочет сообщить нечто важное всем находящимся в этой комнате. Шагнув вперёд, Малит встал спиной к пустому камину, окинул взглядом обращённые к нему лица и откашлялся, но ему не дали заговорить. За дверью началась какая-то возня и послышались протесты констебля Бауэра: "Понятно, мэм, сюда нельзя, миледи". отановшая во властном женском голосе. "Не болтайте, чипухов, молодой человек". Затем дверь распахнулась, и в комнату вошла миссис Лардж, ведя за собой Мэриан Пейкер. "Ха", воскликнула жена пастора. "Прибыли как раз вовремя". "Как вы смеете, мадам?" свирепо рявкнул майор Строуд. "Леди Пейкер, умоляю вас удалиться. Вам тут нечего делать". «Наше дело — проследить, чтобы вы не строили из себя дураков», — твердо заявила миссис Лардж. «Это общественное помещение в общественном здании, так что мы остаемся». Строуд беспомощно огляделся вокруг. «Уайт, не могли бы вы их выпроводить?» — обратился он к суперинтенданту. Но тут вмешался Маллетт. «С вашего позволения, сэр». Я думаю, что этим леди лучше остаться. По крайней мере, я бы хотел, чтобы осталась леди Пейкер, так как дело, которое я собираюсь обсуждать, в значительной степени касается её. Думаю, она бы не возражала против присутствия миссис Слэтч для поддержки. "Я тоже так думаю", сказала миссис Слэтч. "Эмэриан, дорогая, для вас есть место на диване рядом с Джеми". Майор, попрошу вас приказать баору принести мне стол. А теперь инспектор заговорил главный констебль, когда все заняли места. Возможно, вы скажете то, что должны сказать. И не забудьте, мистер Бизиев, что я за вами наблюдаю, предупредила миссис Лардж.